Елена Леонова «Темный лотос», — читает Мироненко Юрий. «В те далекие-далекие времена, когда голубой Нил был так широк, что даже крокодилы не могли переплыть его, заспорило золото с алмазом. Кто из них на земле самый знатный, самый сильный?» «Я», — сказала золото, — «меня отливают на короны султанов, шахов и королей». Царицы носят чеканные золотые запястья на своих холеных руках. Кольца украшают их тонкие, подобные тычинкам лотоса пальцы. Из-за меня на земле пролито столько крови, что ею можно было бы наполнить все колодцы мира и озера чад. Ты, алмаз, лишь ничтожный придаток к моей золотой славе. Ошибаешься, золото, возразил алмаз. Из-за меня также велись кровопролитные войны. «Я тоже украшаю троны, скипетры и персни фараонов Раджей и Шахинь». «Ну, если так, то давай спросим у солнца, кто из нас могущественнее и ценнее». Предложила золото, и они обратились со своим вопросом к вечному светилу. «Я не слышу вас», — ответило солнце. «Подойдите поближе и расскажите, о чем вы там спорите на своей померкшей звезде». Тогда золото и алмаз пошли по Млечному Пути и приблизились к солнцу. Но тут золото покраснело, побледнело и, расплавившись, пролилось на землю золотым дождем. А алмаз вернулся таким же сверкающим и твердым, каким был прежде. С тех пор золото никогда больше не спорило с алмазом, раз и навсегда уступив ему пальму первенства. Египетская притча Глава первая. Москва. Вторник. 16.30. Черный мотоцикл притормозил напротив ресторана. Мотоциклист, не снимая шлема, наблюдал, как молодая женщина вышла из такси на мостовую, залитую осенними лужами. Яркий освещенный ресторан, куда она вошла, заполняли посетители, с наслаждением общаясь и выпивая. Женщина была напряжена и встревожена, как и все последние несколько дней. Она быстро, но внимательно осмотрела холл ресторана. Ничего подозрительного. Миновав входную часть, она прошла в сторону большого зала со столиками. «Лиза! Лиза Кондратьева!» Услышала женщина, вздрогнув, обернулась. К ней шел высокий молодой мужчина в джинсах, светлой рубашке и серой кофте крупной вязки. «О, привет!» Произнесла женщина, улыбаясь. Напряжение слегка ее отпустило. Она приятно удивилась, встретив мужчину, которого знала еще в студенческие годы. «Привет!» Он обнял девушку. «Рад тебя видеть!» «Какими судьбами?» «Да вот, надо кое с кем пообщаться!» Лиза махнула рукой в сторону столиков. «А ты?» Она обменялась с мужчиной еще парой фраз, а затем быстро с ним распрощалась, направившись в самый конец зала к уединенному столику у окна. Ей навстречу встал полноватый мужчина в очках. «Добрый день, Лизочка!» Одетый в строгий серый костюм, поверх которого элегантно наброшен шелковый шарф изумрудного цвета, он выглядел нарядно. «Добрый день!» Ресторан был оформлен в восточном стиле и насыщен яркими цветовыми оттенками. Стены задрапированы терракотовыми обоями, на полу лежала каменная плитка с орнаментом, мебель, столы и история. из дерева и украшены изумительно красивой восточной резьбой. Около каждого окна, а их в зале оказалось много, стояли красные велюровые кресла с цветными декоративными подушками и низкие кофейные столики, выложенные мозаикой оттенка синей лазури на поверхности. На каждом стояли яркие плошки с песком. Из них торчали сандаловые палочки благовония, создавая приятную расслабленную атмосферу. «Итак...» — мужчина поправил очки. «Что случилось?» «Как я уже говорила по телефону, мне надо посоветоваться». На вид женщине было не больше 30 лет. Светлые глаза, русые волосы, собранные на затылке. Очень белая, почти бледная кожа. «Я слушаю». — сказал мужчина, закидывая полную ногу на ногу и облокачиваясь на спинку кресла. — Так удобнее сидеть. — Дядя оставил мне кое-что после смерти. Я заходила в банк и забрала это. — Он тебя очень любил, поверь мне, очень, — заметил мужчина с улыбкой. — Спасибо. Девушка кивнула. — Там оказалось письмо, в котором дядя просит передать содержимое ячейки в Индию, какому-то господину Дхавалу. Ты его знаешь? «Тховало!» — медленно повторил мужчина. «Не припомню такого». Он отрицательно покачал головой. «Неважно», — отмахнулась Лиза, ставя на стол бумажный пакет. «Вот то, что было в ячейке, и это надо передать в Индию». Мужчина нагнулся вперед и заглянул в пакет. Он просунул в него руку, нащупав какой-то предмет, но не достал. И в тот же момент резко выдернул руку, отодвинув от себя пакет. «О, мой бог!» — тихо произнес он. — Этого не может быть. — В чем дело? Лиза почувствовала, как опять начинает нервничать. — Ты видела, что в пакете? — Да, конечно. Паника нарастала внутри, она не понимала, как с ней справиться. — Не могу поверить. Неужели он нашел... — Что это значит? Лиза придвинулась ближе. — Что мне делать? Мужчина сидел в оцепенении, глядя на пакет. — Так как поступить? Еще раз поинтересовалась Лиза. «Я не знаю, не знаю». Мужчина посмотрел на нее, и она заметила в его глазах то, что видела последние дни в своем отражении в зеркале. Это был страх.